Глава 6. Мастер архивариус. Кто здесь? эхом раскатилось во тьме. Я прислан с известием, ответил я, стараясь не выказать страха. Что ж, я тебя слушаю. Глаза постепенно привыкали к темноте, и я смог различить очень большую темную фигуру, движущуюся ко мне. Это письмо Сьер, объяснил я. Вы мастер Ультан архивариус? «Никто иной!» Он остановился передо мной. То, что я поначалу принял за какую-то светлую деталь одежды, оказалось седой бородой, доходившей ему до пояса. Вдобавок, хоть я уже сравнялся ростом со многими из тех, кого считают взрослыми мужчинами, мастер Ультан был на целых полторы головы выше меня, настоящий экзельтант. "Тогда примите письмо Сьер", сказал я, протягивая конверт. Но он не взял письма. Чей ты ученик? В его голосе вновь зазвучала колокольная бронза. Мне вдруг почудилось, будто мы оба мертвы. Тьма вокруг кладбищенская земля, залепившая нам глаза, а колокол призывает нас в некий подземный храм. На светлом фоне бороды архивариуса, будто бы появилось посиневшее лицо женщины, которую при мне вытаскивали из могилы чей ты ученик? снова спросил архивариус. Ничей. То есть я ученик гильдии сер. Письмо от мастера Гюрло обучает нас большей частью мастер Полимон». явно не грамматики». Рука его медленно потянулась к конверту. От чего же? И грамматики тоже. Я вдруг почувствовал себя совсем маленьким. Этот человек был стариком уже тогда, когда я родился. Мастер Полимон говорит, что мы должны уметь писать, читать и считать, потому что в свое время станем мастерами, и тогда нам придется вести переписку с канцеляриями судов, вести учет». и посылать к другим мастерам учеников с письмами наподобие этого, перебил меня архивариус. Да, сир, совершенно верно. Что же в нем написано? Не могу знать, сир. Письмо запечатано. Если я распечатаю письмо, послышался негромкий треск крошащегося воска. Ты сможешь прочесть его мне? Но здесь темно, сир, неуверенно сказал я. Тогда придется звать Киби. Извини. Во мраке я едва мог разглядеть, как он, отвернувшись, приставил к губам сложенные раструбом ладони. Ты Бэ. На этот раз голос архивариуса грохотал так, точно я оказался внутри колокола после того, как звонарь раскачал тяжелый язык. Откуда-то издали донесся ответный крик. Некоторое время мы стояли молча. Наконец, в узком проходе между двух, как мне тогда показалось, грубо отесанных каменных стен блеснул свет. К нам приближался плотно сбитый человек лет сорока, с плоским бледным лицом и неестественно прямой осанкой. В руках он держал пятилапый подсвечник. "Наконец-то, Киби", проворчал архивариус. "Ты принес свет". "Да, мастер. Кто это?" "Гонец с письмом. А это мой ученик Киби", церемонно сказал мастер Ультан. Кураторы, также объединены в гильдию, которые принадлежат и архивариусы. Я здесь единственный мастер архивариус, а согласно нашим обычаям у каждого ученика есть наставник из старших членов гильдии. Последнее время при мне состоит Киби. Я сказал Киби, что считаю честью знакомство с ним и немного застенчиво спросил: Какой праздник гильдия кураторов считает своим? Подразумевалось, что Киби без сомнения видел великое множество этих празднеств, однако так и не был возвышен до подмастерья. В этом году он уже прошел, — ответил мастер Ультан. Говоря, он повернулся ко мне, и в свете свечей я увидел его прозрачные водянистые глаза. Ранней весной Это прекрасный день Именно в эту пору на деревьях обычно распускается новая листва. На большом дворе не было ни единого дерева, но я кивнул и тут же, сообразив, что он не видит меня, сказал: "Да, и теплый весенний бриз. Совершенно верно. Ты пришелся мне по сердцу, юноша". Рука куратора легла на мое плечо, я не мог не заметить, что его пальцы темны от пыли. Вот и киби «Еще один юноша, решившийся мне по сердцу. После меня он станет здесь главным библиотекарем. Знаешь, мы кураторы устраиваем шествие по улице и у бар. Он шел рядом со мной. Оба мы были одеты в серое. Кстати, каков цвет твоей гильдии? Цвет сажи, ответил я. Тот, что чернее черного». По обеим сторонам улицы Иобар и на эспланадах высятся тенистые дерева. дубы, сикоморы, каменные клены, цитинои лапы говорят это древнейшие деревья урт. Лавочники выходят на порог посмотреть на мудрых кураторов. И, конечно же, книга торговцы с антикварами приветствует нас тоже. Наверное, мы в своем роде одна из весенних примет, Несса. Наверное, все это очень впечатляюще, заметил я. В самом деле, в самом деле. И собор, к которому направляется наша процессия, тоже прекрасен. Чистоколы свечей, сверкающих словно отражение ночного солнца в глади морской. Шандалы из синего стекла символизирующего коготь и мы озаренные этим великолепием совершаем ежегодный церемониал перед главным престолом скажи ваша гильдия тоже устраивает шествие к собору я объяснил что мы пользуемся часовней в цитаделе и вслух удивился тому что библиотекари с прочими кураторами покидают ее стены а по право видишь ли, подобно самой библиотеке, верно киби. Твой так, мастер. Лоб киби был высокого угловат. сидеющие волосы заметно отступали к затылку, отчего лицо его казалось совсем маленьким и чуточку младенческим. Понятно, почему Ультану наверняка время от времени проводящему пальцами по его лицу, как мастер Полимон, по моему Он до сих пор кажется мальчишкой. Значит, вы поддерживаете тесную связь со своими городскими коллегами, сказал я, старик огладил бороду. Теснейшую, так как мы и есть они. Эта библиотека является и городской библиотекой, и, кстати, библиотекой обители Абсолюта. И заодно многими другими. Выходит всему этому городскому сброду Разрешено приходить в цитадели пользоваться вашей библиотекой? Нет, отвечал Ультон, Просто сама библиотека простирается за стены цитадели. И, думаю, не она одна. Дело в том, что содержимое нашей крепости гораздо обширнее, чем она может вместить. С этими словами он взял меня за плечо и повел вдоль одного из длинных узких проходов меж уходящих вверх полок с книгами киби последовал за нами, подняв подсвечник повыше. Наверное, не столько ради меня, сколько для собственного удобства. Однако и я мог видеть достаточно хорошо, чтобы не натыкаться на стеллажи из потемневшего от времени дуба. Глаза еще не подводят тебя, — сказал мастер Ультан через некоторое время. Видишь ли ты что-нибудь впереди, в проходе? Нет, сер. Я и в самом деле не видел впереди ничего. Колеблющееся пламя свечей выхватывало из темноты лишь бесчисленные шеренги книг от пола до потолка, кое-какие полки были разорены, другие набиты до отказа. Раз или два я замечал присутствие крыс, угнездившихся на полках, устроивших себе из книг жилище в два и даже три этажа и собственным помётом изобразивших на обложках буквы своего грубого языка. Книги были повсюду: ряды корешков из пергамента, сафьяна, холста, бумаги и сотни прочих неизвестных мне материалов. Одни сверкали золотыми обрезами, на других просто чернели буквы печатного шрифта, а некоторые были снабжены бумажными ярлыками, пожелтевшими от времени, точно засохшие листья. "Нет конца из чернильницы начатому», — пояснил мастер Ультан. "По крайней мере, Так сказал один мудрец. Он жил очень давно. Что он сказал бы, увидев нас сейчас? Другой же утверждал, что за возможность перерыть хорошую библиотеку не жалеет жизни. Хотел бы я посмотреть на человека, способного перерыть нашу хотя бы один тематический раздел. Я разглядываю переплеты», — сказал я чувствую себя крайне глупо. Как повезло тебе. Хотя я рад. Я больше не могу видеть их, но хорошо помню наслаждение, с которым смотрел на них когда-то. Это было сразу после того, как я стал мастером архивариусом. Мне было тогда около 50. Видишь, сколь долго длилось мое ученичество. Неужели, сер Да-да. Моим наставником был мастер Гербальд. И многие десятки лет мне казалось, что он не умрет никогда. Год за годом, год за годом. И все это время я читал. Пожалуй, немногим удалось прочесть столько. Начал я, как все юноши из книг доставлявших удовольствие со временем. Выяснилось, что большую часть моего времени отнимают поиски таковых. Тогда я разработал для себя план и в соответствии с ним принялся прослеживать развитие абстрактных наук от начала знания до настоящего времени. В конце концов я исчерпал даже это и принялся за огромный эбеновый шкаф, стоящий посреди зала который триста лет собирали к возвращению автарха Сульпиция, и который, как следствие, так и не дождался посетителей. Я прочел собранное там от начала до конца за пятнадцать лет, успевал закончить по две книги в день. Поразительно, Сьер, пробормотал за моей спиной Киби, явно слышавший эту историю далеко не в первый раз а потом нежданно негаданно как снег на голову умер мастер гербольд тридцатью годами раньше я в силу природной склонности образования опыта молодости семейных связей и личных амбиций был бы идеальным кандидатом на его место когда же я и в самом деле занялся и пост нельзя было найти никого менее для него подходящего Я ждал так долго, что не знал ничего, кроме ожидания, и тяжкий груз никчемных фактов задушил мой разум. Но я заставил себя принять назначение и провел невероятное количество времени, вспоминая планы и максимы, разработанные мной к вступлению в эту должность много лет назад. Умолкнув, он вновь углубился в себя. Сознание старика казалось мне еще более темным и обширным, чем хранимая им библиотека. Но старая привычка к чтению по-прежнему не давала мне покоя. Я проводил за книгами дни и даже недели вместо того, чтобы управлять тем, что возглавил. А затем внезапно, словно бой часов, ко мне оттеснив старую, пришла новая страсть. Ты уже догадываешься, о чем я говорю? Я сознался, что нет. Я читал или, по крайней мере, полагал, будто читаю, сидя у того стрельчатого окна на сорок девятом этаже, что выходит на надо же. Забыл. Кыби. куда выходит это окно? В сатобойчика в сфер. Да, припоминаю. Такой маленький зеленый садик. По моему они сушат там розмарин, которым набивают подушки мебели. Словом, я просидел у этого окна несколько страж и вдруг обнаружил, что вовсе не читаю. Некоторое время я просто не мог понять, что делал до этого. Пытаясь облечь это в слова, я вспоминал лишь определенные запахи, ощущения и цвета, не имевшие, казалось бы, никакого отношения к обсуждавшимся в моей книге вопросам. Наконец я осознал, что не читал книгу. Я наблюдал ее, как обычный физический объект. Воспоминания о красном шли от красной ленты, пришитой к корешку для того, чтобы закладывать нужную страницу. Шереховатость, ощущаемая пальцами от шероховатой бумаги, на который был напечатан том, а запах был запахом старой кожи, вкупе с почти выветрившимся ароматом переплетного клея. Вот тогда-то я впервые, увидев книгу саму по себе, понял, что есть забота о книге. Рука его сильнее сжала мое плечо. У нас здесь имеются книги переплетённые в кожу ехидн, кракенов и животных, вымерших так давно, что следы их существования дошли до ученых нашего времени лишь в виде окаменелостей. Есть книги в переплётах из совершенно неизвестных нам металлических сплавов и книги, переплеты которых сплошь усыпаны драгоценными камнями. Есть книги в футлярах из ароматической древесины, попавшие к нам сквозь неизмеримые пространства, разделяющие миры, и книги эти драгоценны вдвойне, ибо никто на всей Урт не может прочесть их. У нас есть книги, отпечатанные на бумаге, изготовленной из растений, выделяющих необычные алкалоиды. А чего читателям, переворачивающим страницы, вдруг овладевают причудливые фантазии и видения? Есть книги, отпечатанные не на бумаге, но на тончайших пластинах белого нефрита, слоновой кости и перламутра, или же на листьях неизвестных растений. Есть и книги, с виду на книги не похожие вовсе: свитки, таблички, И прочие записи на сотнях всевозможных материалов. Здесь есть, хотя я уже не вспомню, где именно он лежит, хрустальный куб размером с твой ноготь, содержащий книг больше, чем собраны во всей библиотеке. Какая-нибудь шлюха могла бы украсить им ухо как серьгой. Но во всем мире не достало бы томов бы адекватно украсить другое. И вот, осознав все это, я посвятил жизнь заботе о книгах. Семь лет занимался я этим. И тут стоило нам решить явные и косвенные проблемы, связанные с хранением, и вплотную подойти к началу первой со времен основания библиотеки Генеральной ревизии фондов глаза мои истаили точно свеча. Тот, кто верил моему попечению все эти книги, ослепил меня, чтобы я понимал, кто печется о самих попечителях. Если вы не можете прочесть письма Сьер, сказал я. Я буду рад прочесть его вам вслух. Верно? перебер мастер Ультан. Я и забыл. Киби прочтет, он хорошо читает. Возьми Киби. Я вызвал содержать канделябр, а Киби развернул хрустящий пергамент торжественно точно воззвания поднял его и начал читать для нас троих, стоявших в крохотном круге света среди огромного скопища книг. От горла мастера ордена воззывающих истины и покаяния Что? Удивился мастер Ультан. Так ты палач, юноша? Я ответил, что да. Воцарилась тишина, затянувшаяся настолько, что Киби принялся было читать снова. От герло мастера ордена взыскующих... Подожди — "Подожди!" велел мастер Ультан. Киби снова умолк, а я продолжал стоять с канделябром в руках и чувствовал, как к щекам моим приливает кровь. Наконец, мастер Ультан заговорил, и голос его звучал так же ровно и обыденно, как в тот раз, когда он сообщил мне, что Киби хорошо читает. Не припомню, чтобы я имел какое-либо отношение к вашей гильдии. Впрочем, ты безусловно знаком с нашим методом пополнения рядов. Я признался, что не знаком. В каждой библиотеке Согласно древним заповедям имеется особый зал для детей. В нем собраны книги с яркими картинками, какие нравятся детям, и некоторые простенькие повествования о чудесах и приключениях. Дети посещают эти залы во множестве, но ни для кого не представляют интереса, пока не выходят за их пределы. Тут он запнулся. И хоть Лицо его не выражало ничего особенного. У меня создалось впечатление, будто она опасается как бы не причинить боль Кибе. Однако порой библиотекари замечают ребенка все еще в нежном возрасте, который мало-помалу выбирается за пределы детского зала и вскоре забрасывает его совсем. Такое дитя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 Тогда являются библиотекари, точно вампиры, по словам одних, или же по мнению прочих, словно добрые крестные. Они заговаривают с ребенком, и тот присоединяется к ним. С этих пор он в библиотеке, где бы ни находился, и вскоре родители больше не узнают его. Я полагаю, примерно так же заведено и у вас, палачей. Мы объяснил я берем на воспитание детей из тех, что попадают в наши руки еще совсем маленькими. Мы делаем то же, пробормотал Ультан. И потому вряд ли имеем право осуждать вас? Читай, Киби. От Гюрло, мастера ордена взыскующих истины и покаяния, архивариуса Цитадери. Приветствую тебя, брат. Воля Суда на нашем попечении состоит персона возвышенного положения. Именуемая Шатленой Теклой. Его же волею заключение означенной персоны должно быть комфортабельным настолько, насколько это не выходит за рамки здравого смысла и благоразумия, дабы могла она сократить время до завершения своего пребывания у нас или же, как мне было указано передать, пока сердце автоарха, чья снисходительность не знает ни стен, ни глубин моря, не смилуется над ней, просит она, чтобы ты согласно должности своей снабдил ее определенными книгами, а именно название можешь пропустить. Перебил его мастер Ультан. Сколько их, Киби?» 4 сфер. Значит, никаких препятствий. Продолжай. За что мы были бы тебе весьма обязаны? Подписано Герло, мастер ордена взскоивших истины и покаяния в просторечии именуемого гильдии палачей. Известны ли тебе книги, перечисленные мастером Герлокьеби? Три из них сверх очень хорошо. Найди и принеси. А четвёртая Книга чудес Урт и Небосьер. Всё «Все лучше. и лучше. Экземпляр имеется меньше, чем в двух чейнах отсюда. Найдя остальные тома, ты можешь встретить нас у двери, через которую этот юноша Боюсь, мы уже слишком долго его задерживаем, вошел в хранилище. Я хотел было вернуть Киби подсвечник, но он показал жестом, чтобы я оставил его себе, и удалился рысцой по узкому проходу меж книжных полок. Ольтан, ступая уверенно, словно зрячий, направился в противоположную сторону. Я хорошо помню ее, — сказал он. Переплет коричневой дубленой кожи, золотой обрез, раскрашенные вручную гравюра гвинока стоит на третьей снизу полки, прислонённая к фолио в переплёте из зелёной ткани. По-моему, это Жизнь 17 мегатерианов Блайтмака. Большей частью для того, чтобы показать, что я не отстал, хотя его острый слух несомненно улавливал мои шаги позади, я спросил: "А про что она, Сьер? Я хочу сказать, книга о бурт и небе". «Но и но. Ты задаёшь такой вопрос, и иному, как библиотекарю наша забота юноша есть сами книги а не их содержание судя по тону он посмеивался надо мной я думал вы сэр знаете содержание всех этих книг навряд ли Но чудеса орто неба стандартная работа трёх-четырёхсотлетней давности сборник общеизвестных древних легенд из них на мой взгляд Наиболее интересна легенда об историках, повествующая о временах, когда любая легенда могла быть прослежена до полузабытого факта ее породившего. Я полагаю, ты сам видишь парадокс. Существовала ли в те времена и эта легенда? Если нет, как она могла возникнуть? А про каких-нибудь гигантских змеев или крылатых женщин там нет сьер? О да ответил мастер Ультан. Но не в легенде об историках. Он наклонился, тут же выпрямился и триумфально показал мне небольшую книгу в растрескавшемся кожаном переплёте. Сгалиника юноша. Посмотри мне, Шикслия. Пришлось поставить канделябр на пол и присесть возле него. Книга в моих руках была такой старой и заплесневелой, словно за последние сто лет ее ни разу не раскрывали. Но название на титульном листе подтверждало правоту старика. Подзаголовок же гласил: «Почерпнуто из печатных источников эпохи столь давней, что суть их на века скрыта от нас во мраке времен». "Итак, спросил мастер Ультан, не ошибся ли я?" Раскрыв книгу наугад, я прочел. "При помощи каковых изображений могло быть выгравировано столь искусно?" что все оно, будучи уничтожено, могло быть воссоздано заново из малого кусочка, каковой мог быть любой частью оного изображения. Наверное, именно эти повторяющиеся могло вдруг живо напомнили мне ту ночь, когда я получил свой кризис из хватков скрытой могилы. Феноменально, мастер, ответил я. Вовсе нет. Но ошибаюсь я редко. Наверное, кому как не тебе простить меня за то, что я замешкался с ответом, чтобы прочесть несколько строк. Мастер, ты, конечно, знаешь о пожирателях трупов. Я слышал, будто они, поедая плоть мертвецов, в купе с определенным снадобьем обретают способность прожить заново жизнь своих жертв. Язышек сведений о практиках такого рода не доведет до добра. Пробормотал архивариус хотя если проникнуть в сознание историков наподобие Ломана или Гермы, за долгие годы слепоты он должно быть забыл, сколь очевидно лицо может выражать наши сокровеннейшие чувства. Его лицо так исказилось в гримасе мучительного вожделения, что я из соображений благопристойности отвернулся. Но голос мастера оставался ровным и безмятежным, точно размеренный колокольный звон. Да, исходя из того, что мне однажды довелось прочесть, ты прав. Хотя не припоминаю, чтобы в книге, которую ты держишь в руках, что-либо говорилось об этом. Мастер, заговорил я, даю слово, что и в мыслях не имел подозревать тебя в подобных вещах. Но скажи, допустим, могилу вскрывают двое. Одному достанется правая рука мертвеца, другому левая. Выходит тот, кто съест правую руку, получит только половину жизни покойника, а остальное достанется съевшему левую. И если так, что достанется тому, кто придет третьим и возьмет себе ногу? Как жаль, что ты палач, заметил мастер Ультан. Ты мог бы стать философом. Нет, насколько я понимаю, в этих злодеяниях каждому из троих достанется целая жизнь. Значит, вся жизнь человека целиком заключена и в правой руке, и в левой, быть может, и в каждом пальце. По-моему, чтобы добиться эффекта, каждый из участников должен съесть не менее пригоршни. Но, по крайней мере, в теории ты прав. Вся жизнь в каждом пальце. Мы уже возвращались туда, откуда пришли. Проход был слишком узок, чтобы разминуться двоим. Поэтому теперь я шел впереди с канделябром, и кто-нибудь, увидев нас со стороны, наверняка решил бы, что я освещаю старику путь. "Мастер", спросил я. "Но как же это может быть? В силу того же аргумента жизнь должна содержаться и в каждой фаланге каждого пальца. А уж это-то никак невозможно». А сколь велика человеческая жизнь. Не могу сказать. Но разве она не больше, чем Ты отчитываешь жизнь сначала. У тебя еще многое впереди. Я же веду ещё до конца, который наступит вскоре. Наверное, поэтому и те извращенные твари, что пожирают трупы, ищут ее продление. Позволь спросить. Известно ли тебе, что сын зачастую разительно похож на своего отца? Да, так говорят. И я верю в это. В голову, помимо воли, пришла мысль: похож ли я на своих родителей, о которых так никогда ничего и не узнаю? Тогда ты, безусловно согласишься и с тем, что каждый сын может быть похожим на своего отца, и потому одно и то же лицо может воплотиться во многих поколениях. Таким образом, если сын похож на отца, А его сын похож на своего отца, а сын этого сына на своего, то можно утверждать, что представитель четвертого поколения будет похожим на своего прадеда. Да, согласился я. Однако же семя всех четверых заключено всего лишь в драхме клейкой жидкости в самом деле. Откуда же они взялись, если не из этого семени? Не зная, что на это ответить, я промолчал. Вскоре мы добрались до двери, сквозь которую я вошел в нижний ярус хранилище. Здесь нас ждал Кибе с остальными книгами, значившимися в письме мастера Гюрло. Я забрал у него книги, поклонился на прощание мастеру Ультану и с превеликой радостью покинул затхлое хранилище. Впоследствии мне еще несколько раз доводилось бывать в верхних ярусах библиотеки но никогда больше не попадал я в этот огромный склеп даже желание вернуться туда снова ни разу не возникало один из трёх принесённых кибетамов превосходил размерами столешницу небольшого столика кубит в ширину и почти эльф в длину судя по гербу вытесненному на Софьяновом переплёте это была история какого-то древнего и знатного рода остальные были гораздо меньше Зелёная книжица, вряд ли больше моей ладони и не толще среднего пальца, оказалась собранием историй о праведниках, с множеством ималевых изображений аскетических пантократоров и ипостасий в сверкающих ризах с черными нимбами над головами. Я остановился на время в маленьком заброшенном садике с чашей фонтана, залитой ярким зимним солнцем, чтобы посмотреть, но прежде чем раскрыть одной из оставшихся книг я почувствовал давление времени. Возможно, главный признак того, что детство оставлено позади. Я уже затратил самые меньшие две стражи на выполнение простого поручения, и скоро должно было стемнеть. Подхватив книги поудобнее, я хоть еще и не знал этого, поспешил навстречу своей судьбе в лице Шатлены Текле.